И поход в столицу. Народ не знал, чему верить и вызвал на Красную площадь Василия Шуйского, который вел следственное дело об убийстве Димитрия. Шуйский явился и уверил всех, что Борис действительно посылал в Углич людей убить Димитрия, но последний спасся, а убит был поповский сын. Услышав это,